Глава девятая «Сонечка, надо сделать бронь в нашем отеле на имя Мелеховой. И ради этого необходимо было приходить лично. Корпоративного чата нет. И, естественно, я не собиралась ничего высказывать Гоблину. Даже смотреть на него не собиралась. И так за неделю надоел. Носорога унесло внезапно на выставку» практически сразу же после того, как он застал батю в опасной близости от меня. Я, признаться, надеялась, что в этот раз внушение будет более серьезным. Но, похоже, у Гоблина весь его небольшой спинной мозг плавно перетек в штаны, и предупреждения не задержались в пустой голове, потому что вниманием своим он меня баловал постоянно. Правда, больше не позволял таких выходок, как до этого. Цветов не дарил. Подарков тоже. Близко не подходил. А в зал я сама перестала наведываться. Плевать на корпоративную программу. Возле моего дома тоже неплохой фитнес-центр. И главное, нет знакомых лиц. Теперь Гоблин вспомнил, что мы коллеги, и решил на этом поле потоптаться. И, похоже, свободного времени у него было много, потому что наведывался он в приемную с завидной регулярностью. Вот и теперь. Ну, надо бронь его помощницы, пожалуй. Зачем приходить лично? Проконтролировать? Чтоб номер был рядом с номером генерального? Так я и сама как-нибудь догадаюсь. Не знаю, как остальные мои коллеги, работающие в компании, но для меня лично неформальное отношение генерального и бывшей сотрудницы отдела кадров, а теперь уже неделю как личной помощницы главгоблина, не было тайной. «Удивляла, почему Носорог ее не посадил на мое место. Я ждала, признаться. Не то чтоб с трепетом, но с сожалением. Потому что место это хорошее. За четыре года я к нему привыкла, и терять его было бы жаль. Но Павел Сергеевич в миру Паша-Носорог в очередной раз показал, что я в нем, как в руководителе, не ошиблась. Потому что дело у него все же шло на первом месте, а удовольствие уже дальше. И указывать мне на дверь только для того, чтобы посадить на мое место свою любовницу, он не собирался. Это, кстати, серьезно добавило ему баллов в моем личном рейтинге руководителей, куда редко кто попадал. Папаша, вот, даже и не в десятке, находился, я вспомнила, как неделю назад наблюдала за Мелиховой, трясущимися руками поправляющей блузку, перед тем, как зайти к носорогу. Удивления естественно не выказала, но удивилась. Непонятное отношение. То она стонет у него в кабинете так, что слышно даже в коридоре, то увольняется, то зайти боится. Чего уже бояться-то? Явно ничего нового не произойдет там. Мелихова была для меня загадкой, впрочем не особо интересной. Я вообще не любопытна. «Носорог, похоже, меня и за это, помимо профессиональных качеств, ценил. А папаша вот бесился всегда. Как он там, интересно, на лыжах встал хоть раз?» Я коротко кивнула неудовлетворенно сопящему надо мной гоблину и вернулась к работе. Сопение немного усилилось, потом раздалось невнятное «бля». После чего дышать сразу стало легче потому что двухметровая туша покинула помещение. Вот почему он такой здоровенный? Это же ни в какие ворота. И ладно бы жирный был, легче было бы переживать. Но ведь одни мускулы у животного, твердые такие, приятные на ощупь. Как он меня подхватил легко тогда в душа. Словно я пушинка. А я не пушинка. Во мне 175 полных сантиметров. И 55 килограмм. И я привыкла смотреть на мужчин либо на равных, либо свысока. С носорогом такой фокус не проходил. Тоже здоровенный мужчина. Но с гоблином, конечно, никакого сравнения. На мгновение стало интересно глянуть на их спарринг. По некоторым оговоркам от его подчиненных я поняла, что носорог своего зама по безопасности только так кидает. Хотелось бы на это посмотреть. Тут от чего-то в голову полезли непрошенные воспоминания о произошедшем в душе. Неожиданно подкрепившиеся тактильными ощущениями, мягкими судорогами внизу живота, запах, что ли, гоблинский не выветрился еще из приемной. Я поймала себя на этом, зло сощурилась и вернулась к работе. Так, Полина Мелихова, значит отношения с боссом на новом уровне. Вместе в Москву. Вообще странно, что в Германию он без нее ездил. Поссорились, что ли? Вполне возможно, потому что тогда, неделю назад, я никаких стонов из его кабинета не слышала. Хотя, в принципе, была готова к ним. Даже наушники приготовила, чтобы от работы не отвлекаться. Мелихова зашла туда, решительная и серьезная, Пробыла недолго и вышла, гордо подняв подбородок без кровинки на лице. А через минуту вылетел злой, как черт носорог. Отрывисто скомандовал насчет билета, на тот же день и унесся куда-то. Я на секунду пожалела тех, кто попадется ему под копыта. Затем пожала плечами и принялась выполнять распоряжение. И вот неделю спустя только приехал же и опять уезжает в Москву. И гоблин пришел специально, чтобы дать указания насчет своей помощницы. Странно, почему носорог не мог это сделать? Но это уже не мое дело. Я забронировала билеты в самолет и места в отеле. Отдельно позаботилась, чтобы номера были рядом. Почему не один, кстати? Странные отношения, непонятные. Соня, кофе мне сделай и пожрать. О, а вот и босс. Рычит по обыкновению. Голодный. «Как обычно, Павел Сергеевич?» «Да». «Все дела на потом. Срочно кормить зверя. А то, возможно, жертвы. Знали бы сотрудники компании, от чего я их порой спасаю». В кухонной зоне неожиданно встретила Мелихову. Она пила кофе. Руки немного подрагивали. «Много кофеина вредно. Концентрация со временем ослабевает». Не понимая, зачем я вообще с ней заговорила, я все же продолжила. Очень уж напряженная она выглядела, бледной, исхудавшей какой-то. Привлекли внимание искусанные красные губы и немного натертая кожа-щек, как будто щетиной. Я знаю, о чем говорю. У меня совсем недавно, благодаря одному зверю, было нечто подобное. Спасибо большое! Мелихова подняла на меня полные искренней признательности глаза, и я внезапно поняла, что такого нашел в ней носорог. Я не мужчина, конечно, и женщины меня никогда не привлекали, но эти глаза – беззащитные и живые. Редко такое встретишь. Вон в том ящике есть специальный чай. Он успокаивает нервную систему и повышает концентрацию внимания. Заварите его себе. Чуть-чуть коньяка и обязательно бутерброд с сыром. Это поможет. Боже мой, вот это я выдала. Никогда никому ни с какими советами не лезла. А тут прямо мать Тереза. Спасибо. Полина послушно пошла искать чай. Оглянулась. Вы билеты на какое время для меня будете заказывать? На какое потребуется вам от нас регулярные рейсы? «А можно так, чтоб я из аэропорта успела на учебу? Там в одиннадцать начало». «Учебу?» «Да». Она повернулась, улыбнулась застенчиво и радостно. «Меня Сергей Витальевич отправил учиться. Я так рада, вы не представляете. Очень хороший учебный центр, дорогой такой. Я посмотрела программу, это что-то потрясающее. Вот как! На учебу, значит, Сергей Витальевич, Ах ты гад, гоблинский! Я моментально завелась, потому что уровень жесткой подставы зашкаливал. Сразу стало понятно, что Полина ни сном ни духом о том, для чего ее реально везут в Москву. Теперь ясно, почему носорог не упомянула билетах для нее, предоставила решить вопрос своему безопаснику Твари, и тот, и другой. Мне стало жаль невинной и радостной улыбки Полины, не подозревающей ни о чем. Будет для нее сюрприз с учебой. Большой такой насорожий сюрприз. Дай бог, если из номера выпустят пару раз за неделю. Разозлившись, я даже немного потеряла контроль и чуть было не раскрыла наивной Полине глаза на реальную ситуацию с ее поездкой. Но все же опомнилась вовремя. Не мое это дело. К тому же не овца, она на заклание. Отношения с генеральным у нее тянутся какое-то время, и, судя по тому, чему я сама была свидетелем, явно не пуританские, поэтому пусть сами разбираются. Я кивнула и улыбнулась в ответ на ее незамутненную радость, приготовила генеральному кофе и перекус в его стиле, отнесла и вернулась обратно к работе. И первое, что я сделала, Это перебронировала номера, попросив для Мелиховой в самом дальнем крыле, противоположном тому, в котором обычно останавливается генеральный, и перенеся ее вылет так, чтобы она сразу с аэропорта успела на учебу. Это единственное, что я могла для нее сделать в этой ситуации.